Глава тридцать пятая К вечеру Эль уже почти не чувствовала под собой ног. И это ещё спасибо, что выпала дневная смена. Ночью просыпается нечисть нежить куда опаснее. Подумаешь, встреченный ею сегодня путальщик и снуз, был бы полный резерв и, и вовсе не заметила бы. Но даже это, как оказалось, было мелочью, потому как самое отвратительное ждало её впереди. Отчёт о проделанной работе. Хорошо было в столице после пробежки со злыдним по Там она отмахнулась от бумажной волокиты, и ей всё простили, как дочери своего отца. Рядовой сотрудник гильдии Элена Кардинес не могла позволить себе таких вольностей. «А, вот ты где!» Эленор как раз дописывала отчёт, умастившись за дальним столом в общем зале в здании гильдии, когда к ней подошла Энесса. Весёлая и бодрая, будто это не от неё откусили прошлой ночью кусок. Эль даже поёжилась, несмотря на духоту от этого воспоминания. «А я тебя везде ищу». «Зачем?» Инесса улыбнулась шире. «А тебя дядюшка зовёт. Сказать, что ты подойдёшь позже?» Взмахнула длинными ресницами. «Подкрасилась», — решила Эль, уверенная, что ещё днём те были значительно короче. «Накладывать макияж перед тем, как идти домой? Кто так делает? Только тот, кто намерен впечатлить кого-то, кто живёт в том же общежитии». Эленор качнула головой, одновременно и отвечая, и отбрасывая от себя мысли о том, что её совершенно не касалось. «Нет, не нужно, я уже иду», — поставила точку посреди недописанного предложения и свернула бумагу в трубочку. Инесса в ужасе распахнула глаза, явно намереваясь сказать, что нельзя так беспечно относиться к отчётным документам. Но Эль уже устремилась к выходу. «Чем скорее поговорить с главой, тем скорее доберётся до постели. Всё остальное — завтра». «Тебя подождать?» — крикнула ей вслед Инесса. «Доберусь», — отмахнулась элинор и ускорила шаг. «Спать хотелось больше, чем жить». Когда Эль вошла в кабинет начальника, глава гильдии стоял к ней спиной и поливал излейки какой-то колючий цветок на подоконнике. «Добрый вечер, господин Вейт», — поздоровалась Эленор и заметила, как плечи светлого мага устало опустились. Будто вместо приветствия она кинула ему на спину тяжёлый мешок. «Кардинес», — всё ещё не оборачиваясь, вздохнул глава. «Минуту, присаживайтесь». И принялся взрыхлять землю в цветочном горшке тонкой деревянной палочкой. Эль помедлила, любуясь на этот приступ растения и любия, потом пожала плечами, решив, что у всех свои причуды, и, положив свой отчёт на край стола, устроилась на предложенном стуле. Правда, сидя, стало не лучше. Глаза слипались а голова упорно клонилась к груди. «Провозись, начальник, со своим питомцем подольше, у него были бы все шансы застать подчинённую, дрыхнущий прямо на стуле для посетителей». К счастью, Вейт не стал тянуть. Оставив лейку и цветок на подоконнике, Он обернулся и, окинув Эль придирчивым взглядом, нахмурился. «Вы плохо выглядите». «Вот так напрямик, бестактно по отношению к леди Викандер, но вполне уместно при обращении к рядовой кардинас Эль оценила. «Трудный день, чистейшая правда. Первый». Она позволила себе смущенную улыбку. После рабочего дня её аура уже наверняка заметно поблёкла, и вряд ли этого можно было не заметить. Но откуда белому могу знать, сколько резерва тратит чёрный на уничтожение домашней нечисти? По крайней мере, Эллинор на это рассчитывала. И не прогадала. Глава сдержанно улыбнулся. «Да, с непривычки всегда тяжело. Я видел отчёт Лоуфорд. Интересная привычка называть родную племянницу по фамилии, чтобы подчеркнуть, что все тут равны? Путальщик и...» «Завистник», — подсказала Эль и глазом не моргнув. Неужели Инесса таки поймала её на неумелой лжи, да ещё и сдала дядюшке? «Да, завистник», — кивнул Вейт, и она тайком выдохнула с облегчением. «Всё-таки не сдала». Однако радовалась Элинор, похоже, преждевременно, потому как глава по-прежнему не спешил занимать своё кресло. Так и остался стоять, широко расставив руки и опираясь ладонями на столешницу, и задумчиво на неё смотрел. Эль тяжело сглотнула. «Или сдала?» «Господин Вейт, на самом деле...» «Кардинес, тут такое дело!» Они заговорили одновременно и одновременно же замолчали. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Эленор захотелось дать себе ладонью по лбу. Никто её ни в чём не уличал, а она уже попыталась оправдываться. Вот же паникёрша! «Да, господин Вейд!» Она поспешила пойти на попятную. Глава нахмурился. «Вы же хотели что-то сказать!» «Уже нет!» Кажется, улыбка застыла в положении криво. И вряд ли Вейд этого не заметил. Скорее уж решил не связываться. Во всяком случае, Эленор очень надеялась, что он счёл, будто она хотела на что-то пожаловаться, но передумала. «Винье доложилось, что...» Начал глава и вдруг прервался. «Вы знаете, Мэйв, Винье?» Эль кивнула. «Уже познакомились? Хорошо», — продолжил Вейд. Винье доложила, что прошлой ночью на местном кладбище был подозрительный всплеск энергии. Эленор приподняла брови, показывая, что вся внимание и знать не знает ни о каких всплесках. Отправляя вас сюда, лорд Викандер проинформировал меня о ваших умениях и о делах, которым вас можно смело привлекать. Что ж, этому она даже не удивилась, а глава встретился с ней взглядом. Как вы смотрите на то, чтобы лично заняться проверкой защиты и очисткой погоста? А вот это её уже удивило всерьёз. Он ей предлагает, а не приказывает. Не велит? Она поспешила кивнуть, пока начальник не передумал. Конечно, я с радостью пропуск Пропуск вам не понадобится. Вейт, наконец, опустился в кресло. Лорд Викандер четко дал понять, что у вас не следует привлекать к ночной работе. Днем вы прекрасно войдете на кладбище и без пропуска. Естественно, учитывая то, что стоящий над погостом купол не способен воспрепятствовать проникновению в принципе. Это понятно? Не получив от нее ответа на свои последние слова, глава заговорил строже. Абсолютно, заверила Элинор. «Самостоятельно восстанавливать защиту кладбища — это же подарок, бесценный опыт. Когда ей ещё такое поручат?» «И ещё, мне бы не хотелось...» — продолжил Белавейт, но вдруг замолчал и посмотрел на Эль задумчиво, побарабанил пальцами по столешнице. «Он знает, знает, что на погосте творится чёрт знает что», — поняла Эленор. «И понимает, что она сразу увидит, едва приблизится, а значит, может сболтнуть отцу лишнего. Знал бы он, что Эль уже там видела и делала, Она кивнула в знак того, что поняла, о чём он. «Я приехала сюда работать, а не шпионить», — сказала твёрдо. Вейд удовлетворённо кивнул в ответ. «В таком случае я временно освобождаю вас от регулярных смен. Занимайтесь кладбищем столько, сколько нужно. Я также отправлю белых обновить защиту с нашей стороны. А вам, если понадобится помощь, сообщите». «Конечно», — заверила Эль. «Не переживайте, я справлюсь». На «не переживайте» у Вейда нервно дёрнулся уголок губ. И что-то подсказывало ей, что нервничал он вовсе не из-за того, что не был уверен в её профессиональных навыках. «Свободный, Кардинис!» И Эленор не заставила себя долго ждать. Несмотря на энтузиазм, связанный с только что полученным поручением, спать хотелось просто зверски.